Овеян вещью дремотой, Полураздетый лес стоит. Из летних листьев развесотый, Блестя осенний позолотый, Еще на ветви шелестит. Гляжу с участием умиленным, Когда, пробившись из-за туч, Вдруг по деревьям испещренным, С их ветхим листьям изнуренным, Молниевидный брызнет луч, Как увидающая, мило, Какая прелесть в нем для нас, Когда что так цвело и жило, Теперь так немощно и хило, В последний улыбнется раз.